Глава двенадцатая После ухода Воронцова, Наташи и, что особенно было странно, Ирины, в жизни колонистов волгалы словно надломилось что-то. И до того сомнительные основания их пребывания здесь стали еще более зыбкими и неопределенными. Появилось ощущение, что Ирина, ради спасения которой все и затевалось, и Воронцов предложившие идею отступления на этот далекий берег, их предали. И что же теперь? Кто они здесь? Зачем и для чего? Правда, пессимистические настроения все же не достигли той степени, чтобы повлечь полный развал их, хоть и ставшего совсем маленьким, но пока еще жизнеспособного мирка. Левашов был счастлив тем, что Лариса не поддалась на уговоры подруг и осталась на планете и он имел основания считать, что из-за него, хотя никаких практических подтверждений, до сих пор не получил. Их с Ларисой условия оставалось в силе. Новиков путем углубленных размышлений укрепился в своей догадке, что поступок Воронцова не более чем очередной ход в сложной, запутанной игре, дирижером которой был таинственный Антон. Он верил в свои способности психолога и провиться, а посему решил ждать. И пока от нечего делать, трудился над билетаризованной хроникой своих приключений. Озаглавил он ее несколько претенциозно. «Одиссей покидает Итаку». Но смысл в таком названии усматривал глубокий. Берестин уход Воронцова принял почти безразлично, а ирины, даже и с облегчением. Постоянное присутствие отвергшей его женщины не приносило ничего, кроме утомительной, как зубная боль тоски. С Ириной у Берестина повторилось то же самое, что и с первой юношеской любовью. Запутался в рефлексиях, упустил момент, когда девушка была готова сдаться на милость победителя. Не хватило как раз того, без чего невозможна победа в любви ли, в настоящей ли войне, умение определить время и место решительного удара. Зато он завершил работу над картиной, которая получилась без ложной скромности необыкновенно удачной. Это признали друзья, да и сам он так считал. Жаль только, что в обозримом будущем ее нельзя будет выставить ни в одном московском зале. Члены выставкомов боятся всяких, аллюзий, куда сильнее, чем пресловутый черт Ладана. Шульгин же, несколько огорченный резким уменьшением женского населения Волгалы, общение с которым доставляло ему чисто эстетическое наслаждение, с еще большей страстью и азартом переключился на амплуа покорителя новых миров, этакого конандолевского лорда Джона Рокстона. Его комната, оба холла — и библиотека постоянно пополнялись все новыми образцами стрелкового оружия, как наисовременнейшего, так и довольно старинного. Новиков не переставал удивляться, откуда у потомка тишайших земских медиков такая безудержная любовь к смертоносному железу. — Погоди, — отвечал ему Сашка одной и той же фразой, — когда припрёт, ещё спасибо скажешь. А осень тем временем наконец закончилась. Последние несколько дней холодный дождь то и дело сменялся ледяной крупой, покрывающей землю сплошным слоем, но через час или два тающий. Потом вдруг небо внезапно очистилось от туч, засияло неправдоподобной густоты синевой, и тут же из-за реки задул жгучий морозный ветер. Столбик термометра падал на глазах. Сначала тонкой прозрачной корочкой подернулись многочисленные лужи, потом затвердела земля. Высокая трава побелела и ломалась под сапогами со стеклянным хрустом. Будто гонимые порывами ветра через реку потянулись неисчислимые стаи больших красно-синих птиц. Они шли волнами, как американские бомбардировщики при налетах на Дрезден и Кельн. Шульгин из винтовки сбил несколько штук, птицы напоминали дров и, как оказалось, годились в пищу.